Павлов Дмитрий Григорьевич, годы жизни, 4 ноября 1897, 16 октября 1941 года, советский военачальник, генерал армии. Родился 4 ноября 1897 года в деревне Ванюх Костромской губернии в крестьянской семье. С началом Первой мировой войны Дмитрий Павлов уходит на фронт добровольцем. Во время военных действий был ранен и находился в плену. В Красной армии Павлов с 1919 года и в том же году вступил в ряды РКПБ. Во время гражданской войны сражался на Южном, Юго-Западном и Туркестанском фронтах, был помощником командира полка и командовал эскадроном. В конце войны Дмитрий Григорьевич был направлен на учебу в Омскую высшую кавалерийскую школу, которую успешно окончил в 1922 году. Затем он поступает в военную академию имени Фрунзе и после ее окончания в 1928 году командует кавалерийским и механизированными полками. В 1931 году Павлов стал слушателем академических курсов при военно-технической академии. С 1936 по 1937 год он сражался добровольцем в Испании на стороне республиканского правительства, где был командиром танковой бригады. За Испанию Павлов был удостоен звания Героя Советского Союза. Вернувшись на родину, Дмитрий Григорьевич в ноябре 1937 года был назначен начальником автобронетанкового управления РКК. В 1939-1940 годах он принимал участие в Советско-финляндской войне. С июня 1940 года он получает назначение на должность командующего войсками Белорусского особого военного округа. Начало Великой Отечественной войны Павлов встретил в звании генерала армии и 22 июня был назначен командующим войсками Западного фронта, который прикрывал границу от Литвы до реки Припять. Внезапным ударом немецких войск группы армий «Центр» в первые часы начала войны были уничтожены авиация и большая часть танков фронта. Удержать позиции без их поддержки при мощном наступлении численно превосходящего противника было невозможно. За неделю боев войска Западного фронта были отброшены на 350 километров. Дмитрий Григорьевич Павлов и его ближайшее окружение были арестованы по обвинению в предательстве. В ходе судебного разбирательства Павлов отказался от своих признаний, сделанных им в кабинете следователя. Но суд все равно признал Павлова и еще нескольких человек виновными. За участие в заговоре с целью преднамеренного открытия фронта немцам Павлов и другие участники процесса были приговорены к высшей мере наказания. В октябре 1941 года приговор был приведен в исполнение. В 1957 году военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор по делу Павлова за отсутствием состава преступления. Боевая деятельность Дмитрия Григорьевича Павлова была отмечена тремя орденами Ленина и двумя орденами Красного Знамени.